4. Хорошие новости И этот неумолчный лепет Уильям Шекспир, король Генрих V Письмо Александра Катерины Климсон Лорду Питеру Уимзи Из дома Миссис Гамильтон Бадж Прекрасный вид Нельсон Авеню Лейхэмптон, Хэмпшир 29 апреля 1927 года Мой дорогой лорд Питер Думаю, вы будете счастливы узнать, что после двух предыдущих неудачных попыток я наконец-то обнаружила тот самый случай. Свидетельство, которое мы искали, это свидетельство о смерти Агаты Доусон, а грандиозный скандал, касающийся доктора Карра, не утих здесь до сих пор. Мне повезло снять комнаты на улице, прилегающие непосредственно к Веллингтон-авеню, где жила мисс Доусон. Хозяйка показалась мне весьма приятной женщиной, хотя и страшной сплетницей, но для нас это только к лучшему. Плата за очаровательную спальню и гостиную с полным пансионом составляет половиной генеи в неделю. Надеюсь, вы не сочтете это излишеством, ведь жилище в точности такое, какое вы советовали мне подыскать». Я прилагаю подробные отчеты о моих расходах на текущий момент. Прошу прощения за упоминание о нижнем белье, которое, боюсь, обошлось недешево, но шерсть в наши дни и так дорога, а вам было важно, чтобы каждая деталь моего гардероба соответствовала моему предполагаемому финансовому положению. Я не забыла выстирать все вещи, чтобы они не выглядели слишком новыми, так как это могло вызвать подозрение. Однако, думаю, вы ждете, не дождетесь, чтобы я, если мне позволено выразиться немного вульгарно, прекратила кудахтать и перешла к делу. В день после приезда я сообщила миссис Батч, что страдаю ревматизмом, что отчасти верно, ибо мне досталось это неприятное наследство от моих предков, любителей Портвейна, и спросила, какие доктора практикуют в городе. За этим немедленно последовал длинный список, сопровождаемый не менее длинным панегириком, песчаным почвам и выгодному географическому положению Лихемптона. Я сказала, что предпочитаю докторов пожилых, так как молодые, по моему мнению, не заслуживают доверия. Миссис Бадж от всего сердца согласилась со мной, а задан мною небольшой наводящий вопрос повлек за собой всю историю болезни мисс Доусон и шашней как она их назвала, доктора Кара с медсестрой. «Я никогда не доверяла этой сестре», сказала миссис Бадж. «Хотя она и училась в специальной школе и должна была неплохо справляться со своими обязанностями. Коварная ржеволосая девка. И, по-моему, доктор Карр затем только и бегал в дом к мисс Доусон, чтобы заняться непристойностями с сестрой Филиттер. Неудивительно, что бедняжка Миссу Итакер больше не смогла этого выносить и выгнала сиделку». На мой взгляд, она и так слишком долго терпела. Похоже, доктор Кар сразу стал куда менее внимательным к своей пациентке. Иначе почему он до последней минуты утверждал, что с ней все в порядке, в то время как мисс Уитакер за день до ее смерти почувствовала, что она скоро нас покинет? Я спросила, знакома ли миссис Падж с мисс Уитакер лично. Мисс Уитакер, как вы уже поняли, это племянница. «Лично нет», – сказала она, – «хотя они встречались в обществе, на благотворительных вечерах в доме священника. Однако она все знает о миссу Уитакер, потому что ее служанка – родная сестра горничной из дома мисс Доусон. Какое счастливое совпадение для нас! Вы же знаете, как эти девушки болтают!» Я также навела подробные справки о викарии мистере Третголде и была счастлива узнать, что он проповедует истинно католическую доктрину. Поэтому я смогу посещать церковь святого Анисима, не совершая насилия над своими религиозными убеждениями, ведь этого я бы сделать никак не смогла, даже в ваших интересах. Я уверена, что вы меня понимаете. Однако, узнав, что все в порядке, я написала моему очень хорошему другу, викарию церкви святого Эдфрита в Холборне, и попросила рекомендовать меня мистеру Тредголду. Таким образом, я заранее обеспечила себе возможность знакомства с мисс Уитакер, поскольку, как я слышала, она считается одним из столпов церкви в Лихемптоне. Я надеюсь, что это не является грехом использовать Церковь Божью в мирских целях. Однако, в конце концов, вы же лишь стремитесь восстановить справедливость. Поэтому в данном случае мы, наверное, можем позволить себе немного побыть и иезуитами. Это все, что я успела сделать до сих пор. Однако я не собираюсь бездействовать и напишу вам, как только у меня появится, о чем вам сообщить. Кстати, почтовый ящик очень удачно расположен прямо на углу Веллингтон-авеню, поэтому я легко могу сбегать туда и собственноручно отправить мое письмо. Вдали от любопытных глаз. А одновременно кинуть взором дом мисс Доусон, ныне мисс Уитакер, так называемую рощу. Искренне ваша Александра Катерина Климсон. Невысокая рыжеволосая медсестра кинула посетителя быстрым, слегка враждебным взглядом. «Все в порядке», – извиняющимся тоном сказал он. «Я не собираюсь продавать вам мыло или граммофоны, и я не буду просить у вас денег или уговаривать вступить в общество добровольных разливальщиц бульона или еще какую-нибудь благотворительную организацию». Я и в самом деле лорд Питер Уимзи, и я имею в виду, это мой настоящий титул, а не псевдоним христианского проповедника вроде графа Дер Биггерса. Я пришел задать вам несколько вопросов, и у меня нет другого выхода, кроме как сразу приступить к первому. Вы читаете мировые новости? Сестра Филитер решила, что ее собираются пригласить к душевнобольному, и пациент захотел зайти познакомиться с ней лично. «Иногда...» осторожно, ответила она. «О, тогда вам, наверное, встречалось мое имя? В связи с несколькими убийствами, ну, еще с парой случаев. Я, знаете ли, занимаюсь сыском. Такое вот хобби. Безобидный выход для природной любознательности, которая иначе могла обернуться против меня, приведя к самокопанию, от которого недалеко и до самоубийства. Весьма естественное, здоровое занятие, не слишком подвижное, не слишком сидячее, тренирует и развивает ум». «Теперь я вспоминаю, кто вы такой», – медленно произнесла сестра Филитер. «Вы свидетельствовали против сэра Юлиана Фреки. То есть вы доказали, что он виновен в убийстве, не так ли?» «Доказал». «Хотя мне это было неприятно», – просто ответил сэр Питер. «А сейчас я занимаюсь новым дельцем, наподобие того, и мне нужна ваша помощь». А, «Может, вы присядете?» предложила сестра Филитер, подавая ему пример. «А какое отношение я имею к вашему дельцу? Насколько мне известно, вы знакомы с доктором Каром, этим правдолюбом из Лихимтона, добросовестным, но недостаточно мудрым в житейских вопросах, лишенным, как там в Библии, дьявольской хитрости, скорее наоборот». «Что?» – вскричала она. «Так вы считаете, что это было убийство?» Несколько секунд Питер молча смотрел на нее. Ее лицо оживилось, глаза под густыми ровными бровями заблестели от любопытства. У нее были выразительные руки, довольно крупные, с плоскими костяшками. Он заметил, как она сжимает пальцами подлокотники кресла. «Вовсе нет», — беззаботно ответил он, — «однако мне хотелось бы знать ваше мнение». «Мое?» — переспросила она. «Знаете, вообще-то я не имею права высказывать свое мнение о таких случаях». «Но вы его уже высказали», – ухмыльнулся сэр Питер. «Хотя, конечно, я делаю скидку на ваше доверие к доктору Кару и его диагнозам». «Верно. Но вообще-то моя помолвка с мистером Карром не повлияла на мое суждение о случае с мисс Долсон. Я видела, как он работает, и могу сказать, что его заключением можно доверять. Доктор Карр – настоящий профессионал». «Ясно». Значит, если он утверждает, что смерть была загадочной и необъяснимой, так оно и было в действительности? Я запомню. Теперь о самой пациентке. Мне говорили, что ближе к концу она стала, ну, слегка невменяемой. Кажется, это так называется? С этим я никак не могу согласиться. Безусловно, под действием морфина она впадала в бессознательное или в полубессознательное состояние. Бывало, что на целые часы. «Однако на тот момент, когда я покинула ее, она пребывала совершенно в здравом уме. Конечно, она была упрямой, так сказать, с характером, но точно не сумасшедшей». «Но доктор Кар сказал, что у нее появились странные фантазии. Якобы кто-то хочет ее отравить». Рыжеволосая медсестра потерла кончиком пальца под кресла. «Чтобы развеять ваши сомнения в том, стоит ли рассказывать мне об этом или нет», произнес Питер, догадываясь, что было у нее на уме. «Могу сообщить, что мой друг инспектор Паркер также занимается этим делом. И это в каком-то смысле дает мне право задавать вам вопросы, а вам отвечать на них». «В таком случае, думаю, я могу говорить свободно». Я никогда не понимала, откуда взялись эти сплетни об отравлении. И никогда не замечала, чтобы она боялась меня. Как правило, если у пациента появляются какие-нибудь сомнения насчет сиделки, он неизмедлительно высказывает их вслух. Беняшка мисс Доусон всегда была ко мне очень добра. Когда я уходила, она поцеловала меня и сделала мне маленький подарок на прощание. А еще сказала, что ей жаль расставаться со мной. А когда вы подавали ей еду, вы не замечали, чтобы она нервничала? Вообще-то, в последнюю неделю еду ей подавала не я. Мисс Уи Такер сказала, что у ее тети появилась эта странная идея, и теперь она будет кормить ее сама. Надо же, как интересно. То есть это мисс Уай Уи Такер рассказала вам о чудачествах своей тетке? Да. И попросила не обсуждать это с мисс Доусон, чтобы не волновать ее. И вы... «Конечно, я ничего ей не сказала. В любом случае с пациентом такие вещи не обсуждают. Ни к чему хорошему это не ведет». «А мисс Доусон говорила об этом еще с кем-нибудь, например, с доктором Каром?» «Нет». По словам мисс Уи Такер, ее тетя боялась, и доктора тоже, потому что думала, будто мы с ним заодно. Вероятно, она могла заметить, как мы смотрели друг на друга или говорили о чем-то вполголоса, и решила, что мы строим какой-то заговор». А как насчет служанок? О, в то время в доме были две новенькие девушки, вряд ли племянница стала бы разговаривать с ними, да и я никогда бы себе не позволила обсуждать свою пациентку с ее прислугой. — Ну, конечно же, нет, а почему ушли другие служанки? Сколько их там было? И что, они все уволились одновременно? — Ушли две, они были сестрами, одна била посуду, и мисс Уитакер рассчитала ее, ну, а вторая ушла вслед за ней. «Ах, вот оно что! Кому же понравится смотреть, как разбивается в мелкие осколки его любимая китайская супница?» «Ясно, ясно. То есть дело было не в том, что я имею в виду, не в том, что они не смогли ужиться с медсестрой, если вы это хотели сказать», — ответила сестра Филитр, улыбаясь. «Это были достойные девушки, но не слишком сообразительные». «Понятно». Теперь еще об одном событии, которое, как мне кажется, могло бы пролить свет на многое. Визит нотариуса. Похоже, он очень взволновал больную. А, скажите, в то время вы еще там работали? Нет, я только слышала о нем от доктора Кара, но он не знал ни имени нотариуса, ни того, зачем он приезжал. Ничего. Ничего. «Жаль», — вздохнул лорд Уинзи, — «я возлагал на нотариуса большие надежды. Есть какое-то зловещее очарование, вам не кажется, в том, как нотариусы внезапно появляются с портфелями в руках, устраивают свои таинственные совещания, а потом уходят, предварительно предупредив, чтобы за ними посылали в любое время дня и ночи, как только возникнет необходимость? Не будь этого нотариуса, я вряд ли отнесся бы с должным вниманием к истории доктора Кара. «Полагаю, что тот больше не возвращался и не писал?» «Я не знаю. Впрочем, минутку. Теперь я кое-что вспоминаю. У мисс Доусон был еще один припадок вроде этого, и она снова твердила, что кто-то пытается свести ее в могилу раньше времени. А когда это было?» «За несколько недель до моего ухода э, мисс Уитакер понесла наверх письменный прибор и какие-то бумаги, которые, похоже, сильно огорчили больную. Я как раз вернулась с прогулки и застала мисс Доусом в страшном волнении. Служанки рассказали бы вам больше, они как раз тогда убирали на лестнице. И слышали, как она кричала, поэтому спустились вниз и позвали меня. Я не стала спрашивать у них, что случилось». Сиделкам не пристало сплетничать с горничными за спиной у хозяев. Мисс Уи Такер сказала, что ее тетя получила неприятное известие от своего нотариуса. «Похоже, здесь стоит копнуть поглубже. Вы не помните, как звали тех служанок?» М -м, «Как же их звали?» «Такая смешная фамилия, кажется. гоу ту Да, точно. Берта и Эвелин гоу Перевод «Иди в кровать». Я не знаю, куда они уехали, но думаю, вы их сможете разыскать. Последний вопрос, и я хочу, чтобы вы забыли о христианском милосердии и недопустимости клеветы, когда будете отвечать на него. Что за человек, мисс Уитакер? По лицу медсестры пробежало неуловимое выражение. «Высокое, видное, весьма решительное» сказала она, словно против собственной воли заставляя себя быть справедливой и исключительно компетентная медсестра. Вы же знаете, она работала в королевском госпитале, пока не стала жить с теткой. Таким медсестер изображают в театре. Она недолюбливала меня, а я ее. И я считаю своим долгом сказать об этом прямо, милорд. Однако мы обе могли отличить хорошую работу от плохой и относились друг к другу с уважением но в с чего вдруг она не взлюбила вас мисс филитр ей богу не помню когда еще я встречал более приятного человека чем вы О, спасибо конечно сестра выглядела немного смущенной я право не знаю но ее неприязнь ко мне со временем только усилилась может быть вы слышали что говорили люди в городе когда я уехала будто бы доктор кар и я О, это было просто ужасно. И у меня состоялся крайне тяжелый разговор со старшей сестрой, когда я вернулась сюда. Наверняка это мисс Уитакер распространяла сплетни. Больше некому. Но вы же были помолвлены с доктором Каром, не так ли? Мягко произнес лорд Уимзи. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не сомневаюсь, что это было весьма приятное обстоятельство, но... По ее словам... «Я пренебрегала своей пациенткой, но я никогда не поступала так. У меня и в мыслях этого не было». «Конечно, нет, нет, но не думаете ли вы, что ваша помолвка сама по себе могла показаться кому-то оскорблением? Кстати, а сама, мисс Уитакер, с кем-нибудь помолвлена? Нет». «Уж не намекаете ли вы на то, что она ревновала? «Я уверена, что доктор Кар не давал ей ни единого, ни малейшего!» «Прошу вас!» – кричал лорд Питер. «Ну, что это вы так взъерошились?» «Взъерошились, по-моему, это ужасно милое слово!» «Напоминает котенка!» «Такого славного, пушистого!» «Однако ни на секунду не подозревая доктора Кара, я все же должен сказать, что он довольно привлекательный мужчина!» «Ну и все такое!» «Вы не предполагали, что причина может быть в этом?» «Вообще-то я так думала», — призналась мисс Филитер, но уже позже, после вскрытия, когда она нарекла на него столько неприятностей. А потом я отбросила эту мысль. «Но мисс Уитакер не возражала против вскрытия?» «Нет». «Однако всячески старалась очернить врача в глазах соседей и рассказывала всем небылице на чаепитие в доме викария. Меня там не было, но вы можете спросить у тех, кто был. Знаю я эти чаепития» что уж вполне вероятно. Люди могут быть очень язвительными, если решат, что с ними обошлись без должного уважения. «Возможно, вы и правы», произнесла сестра Филитр задумчиво. «Но», внезапно добавила она, «каковы могли быть мотивы для убийства этой совершенно невинной пожилой леди?» «Вы во второй раз использовали это слово», резко произнес Уимзи. «Пока что нет никаких доказательств того, что это было убийство. Я знаю». «Но вы считаете, что ее убили?» «Считаю!» «И думаете, что это сделала племянница?» «Да!» Лорд Питер подошел к окну и в задумчивости стал поглаживать листья азиатского ландыша, стоявшего в горшке на подоконнике. Молчание прервала упитанная медсестра, которая сначала ворвалась в комнату и только затем постучала в распахнутую дверь. Недобро усмехнувшись, она объявила Простите, но у вас вызов на сегодняшний вечер, Филитр. Доктор Карр пришел за вами. Сразу после того, как эти слова были произнесены, в дверях собственной персоны появился доктор Карр. При виде лорда Уимзи он раскрыл рот и потерял дар речи. Я же говорил вам, что мне не стоит труда отыскать вас и не составит труда. Жизнерадостно заявил Уимзи. Шерлок, мое имя Холмс. «Моя сущность. Как приятно видеть вас в добром здравии, доктор Кар. Ваше дело находится в надежных руках. Но раз я здесь больше не нужен, мне, пожалуй, лучше отправиться во свояси». «Как он попал сюда?» — поинтересовался доктор Кар. Отнюдь не обрадованный внезапной встречей». «А разве не ты его прислал?» «По-моему, он очень мил», — сказала мисс Филлитр. «Он сумасшедший» сказал доктор Карр. Он умный, возразила рыжеволосая медсестра.